Стихотворение третье. Пустая улица. Один огонь в окне. Еврей и аптекарь охоают во сне, а перед шкафом с надписью "Венена" хозяйственно согнувскрепучие колено, скелет да глаз закутанный плащом чего-то ищет, скалис чёрным ртом. Нашёл Но не нароком чем-то звякнул и череп повернул. Аптекарь крякнул, привстал и на другой свалился бок. А гость меж тем, заветный пузырёк суёт из-под плаща двум женщинам без носом на улице, под фонарём белёсым. Октябрь 1912 года.